14:30. Народ, жители Люта, начал стекаться, и сад постепенно наполняется голосами. Молва облетела остров, соседи подходят помочь там, где уже не поможешь, а я лишь безмолвно смотрю, так крепко прижав костяшки пальцев к рту, что на коже остается отпечаток зубов. Тело, которое еще несколько часов назад было живой Эйвери, переодевают, заворачивают в белоснежную простынь, осторожно поднимают и, уложив на четыре плеча, уносят. Куда? Так и не знаю. Возможно, к полицейскому участку, на временный пункт, до завтрашнего официального подсчета жертв, когда приедут коронеры с Большой Земли. Нет, в дне Д нет ничего официального. Мне представляется, я чего-то уверена в своей правоте, как Эйвери укладывают в рощу жертвенного камня, рядом с Джоном, тоже обернутым в простыню, иностранцами, ну, или их останками. Здесь правильное место. Мысленно вижу еще одну картину, яркую, точно воспоминание. Островитяне шествуют от деревни к роще. Они добровольно решили принести себя в жертву, Как-то рассказывал Джон, едва ли не с упоением подчеркивая, что следов борьбы судебная экспертиза не обнаружила. В белых одеяниях, с цветочными венками на шеях, они заставляют себя держать голову прямо, переставлять ноги, отчаянно стараются, чтобы глаза сияли гордостью, а не полнились страхом. Оборачиваясь на звук, даже не на звук, легкую вибрацию, отзывающуюся в животе и бедрах, Как будто марширует отряд. Это не те, кто несет Эйвери. Скорее всего, мне слышится воображаемая процессия. Однако звук более четкий и механический. Топ, топ, топ. Словно движется армия. Сердце гулко стучит. Я прикрываю глаза ладонью, вглядываясь в линию горизонта. Ни кораблей, ни самолетов, ни войска. К нам никто не вторгается. Звук тоже исчез, как и не было. В день Д остров немного чудит. И они уже на подъездной дорожке. Откуда взялась эта белоснежная простынь? Кто-то принёс из своего бельевого комода. Точно не наша. Хью сегодня вообще ничего никому не даст. Видимо, у кого-то в запасе хранятся семь аккуратно сложенных простыней, Каждые семь лет их отбеливают и используют повторно. Если бы я поверила в день раньше, то узнала бы ответы на эти вопросы. Однако поверить я никак не могла. Таков порядок вещей. Они были правы. Это нужно пережить самому. И день еще не окончен. Белое пятно вспышкой мелькает между деревьями. Раз, два, три. И я не отрываю от него глаз, хотя и понимаю, что Эйвери, вся до последней клеточки мертва. Моё сердце как будто труд на стиральной доске, а потом выкручивают, выкручивают снова и снова. Может, от несчастных случаев в день Д гибнет лишь половина людей, остальные умирают от горя. В нашем саду несколько человек, среди которых Иэн и Дженни Пайк. Крепко обнявшись, они смотрят вслед Эйвери, потом шепчут что-то друг другу на ухо и разжимают объятия. Иэн коротко и печально кивает мне, я киваю в ответ, и это не просто «здравствуйте», а «да, вы оказались правы, теперь я понимаю». Он знал, что тем вечером в голове датчанина я ему не поверила. Облокотившись на барную стойку, Иэн поведал мне историю самого первого дня Дани, почти две тысячи лет назад, когда выбор жертв из добровольного превратился в случайный. Посетители паба тогда благоговейно притихли, несмотря на то, что все, кроме меня, слышали повествование Иена десятки раз. Говорят, лишь через много лет после захвата Британии Цезарем, римский легион наконец достиг Люта. Рассказывая, он продолжал наполнять пивные кружки, что меня впечатлило. На всем пути Римлянам пришлось возводить инфраструктуру, длинные ровные дороги, виллы, бани, храмы, посвященные их богам, и, кроме того, время от времени подавлять восстание бритов. Добравшись до острова, римляне ожидали сопротивления и от жителей люто. Однако, к их полнейшему удивлению, местные устроили им радушную встречу и никакого оружия. Можете себе такое представить? Усталым от битв воинам, готовым к очередному кровопролитию, предложили угощение, музыку, крышу над головой и ложа для сна. Какое громадное облегчение, должно быть, они испытали. Наверняка в последующие месяцы римляне взялись за окультуривание кельтов, хотя, возможно, и нет. Мне нравится думать, что они просто наслаждались приятным долгим отдыхом. А потом наступил день Д. Когда Эн это произнес, все затаили дыхание. Помню, в пабе воцарилась такая тишина, будто из помещения выкачали весь воздух. В те времена, две тысячи лет назад, ритуалы проводились жрецами-друидами, и принести себя в жертву считалось великой честью, наградой. Люди просили об этом. Я слыхал, что у кельтов свою жизнь отдавали вожди, и на острове был похожий обычай. Богам отдавали дань жизни семерых добровольцев – По одному за каждый благословенный год. В ночь накануне жертвоприношения устраивали пир. Рано утром добровольцев поили отваром успокоительных трав, а потом процессия направлялась через весь остров к жертвенному камню. И вот думаю я об этих бедных римлянах. Иэн со смехом отстранился от барной стойки. Празднество, должно быть, пришлось им по вкусу, и на утро они испытали замешательство увидев, что все идут в дубовую рощу. Им приходилось видеть такое и прежде, в Галии, в Германии, и они четко знали, как должны действовать. Человеческие жертвоприношения — варварская традиция. Для римлян это неприемлемо, попросту недопустимо. Поэтому немного сонные после вчерашнего пира, чуточку помятые войны, облачились в доспехи, нацепили оружие и двинулись к роще — намеревшись положить конец дикому обычаю. Говорят, они перегородили вход в рощу. Выставив мечи и щиты, они встали в небольшую фалангу, плотно сомкнутый строй, и никто в точности не знает, как все вышло. Будто само собой. Об этом вообще никто ничего не знает, подумала тогда я, прячу усмешку. Кто-то попытался прорваться. Римлянин ему помешал, В мгновение ока завязалась драка. Словно брошенный самими богами упал меч. Копье, призванное разогнать толпу, воткнулось в землю, а когда возобладал разум и все расступились, семеро оказались мертвы, и их кровь окропила вереск. Это были вовсе не те, кто готовился принести себя в жертву, а случайные люди — мужчины и женщины, пронзенные клинками. Одного римлянина — придавила его же щитом. В этом месте Иэн пожал плечами, дескать, прихоти судьбы, а после его лицо скорбно вытянулось. Погиб ребёнок. Его затоптали насмерть. Зал наполнился печалью, до того ощутимой, что она пропитала и меня. Это больше не напоминало урок истории. «Вот так вот. Нравится вам или нет? А Люд забрал свою семерку. Жрецы подчинились воле острова, и римляне, и все остальные. Сопротивляться не имело смысла. Дань была назначена, и с тех самых пор только лют решает, кому и как суждено умереть. После паузы, короткой как удар сердца, я спросила, а что стало с римлянами? Их изгнали с люта? Ин рассмеялся. Нет, предположительно, мы тоже на какую-то часть римляне. «В моей Дженни до сих пор течет горячая итальянская кровь». Закатив глаза, Дженни отвесила мужу под затыльник. В ответ на мой озадаченный взгляд Хью пояснил. Легионеры смешались с местным населением, отказались от статуса граждан Рима. «Проведешь на острове день Д, -Де, и будешь одной из нас», сказала тогда Джо. «Стискиваю кулаки, гляжу по сторонам». «Салли» — намывает крыльцо — Мне хочется крикнуть, чтобы она прекратила свое занятие, убралась с места преступления, прервала чёртову работу хотя бы на пять минут. Но я вдруг понимаю, что ей просто необходимо все очистить. Скрипя зубами, она трёт ступеньки. Помощи от меня Салли не примет, поэтому я остаюсь снаружи и наблюдаю за ней, не забывая держать в поле зрения детей. Я контролирую каждый их шаг, слежу, чтобы они не приближались к краю лужайки, где остров заканчивается обрывом. Слежу, не упадет ли с дерева ветка, не кружат ли в небе птицы, нет ли угрозы от случайных острых предметов. Кажется, я прибрала все опасности, но все еще напряженно пытаюсь вспомнить, не упустил ли чего. В конце концов, я заставляю себя создать вокруг Чарли и Эммы воображаемый защитный купол, просто чтобы немного отдышаться. Нельзя их подпускать к тем кустам боярышника. Гневно смотрю на заросли, трепещущие на ветерке под лучами солнца. Тень боярышника постепенно наползает на лужайку, словно огромный кулак. Дети в волю набегались и теперь сидят на травке подле меня. Чарли теребит подол моего сарафана, Эмма уложила головку мне на колени, я перебираю ее теплые влажные кудряшки и ловлю себя на мысли, что следующей могу стать и я. Насколько бы проще все было, если бы жребий пал на меня? Мысль мало того, что эгоистичная, так еще и глупая. Впереди еще три смерти. Может, статься ими окажемся и я, и дети, даже не считая Хью. Мой муж, лорд Тредуэй, по-прежнему смотрит в арочное окно на втором этаже. И пускай сейчас его темный силуэт не виден, а шторы неподвижны, я чувствую, что он там и во мне поднимается волна горечи. Жаль, что он отказывается спускаться. После всего, что я о нем узнала, мне бы рассмотреть его получше, убедиться, что передо мной тот же человек. Не хочу опять оставлять детей и не хочу лишний раз перемещать сына с дочкой без нужды. По этим испачканным ступенькам я их не поведу. Только не сегодня. Господи, да может и вообще никогда. Мысли крутятся вокруг Мэтью. Не знаю почему. Надо выкинуть его из головы. Понятия не имею, где он в эту минуту, придет ли к нам вечером или вернется в свое жилище отшельника, чтобы в тишине и покое разглядывать те самые фотографии. И это меня раздражает. Я полагала, что узнав обо всем, почувствую себя лучше, чище, но мне только хуже. Внутри у меня все ноет, и я не нахожу себе места, как будто заболеваю. Возможно, причина в страхе. Он нарастает. Я не в состоянии распутать этот запутанный клубок. Тянется день. Каждая минута превращается в образцово красивую агонию. Салли уходит и возвращается с сэндвичами для всех собравшихся. Джо, прихрамывая, выносит в сад одеяло, которое затем с привычной сноровкой расстилает на лужайке, и настольную игру «Змеи и лестницы» мгновенно приковывающую внимание детей. При виде угощения островитяне вежливо улыбаются, но не подходят, и только тогда я ловлю выразительный взгляд Салли. Осторожно встаю. Теперь я все делаю осторожно. Обращаюсь к пришедшим. Прошу, если есть желание перекусить, не стесняйтесь. Мы накроем столы, как положено, где-то... Оглядываюсь на Салли. В семь? Успеем? «Разумеется, Миледи», — отвечает она. Салли, как я заметила, произнесла Меледи громче обычного, светясь от гордости. Рада, что это, по крайней мере, подняло ей настроение, хотя до сих пор не понимаю, что тут такого. Среди прочих здесь и констабль Брайан, у него короткий перерыв. Он, благослови его Боже, взял сэндвич с яйцом и теперь тщательно пережевывает каждый кусочек сосредоточенных хмурю брови. Боится поперхнуться. Молодец какой. Дождавшись, пока он проглотит очередную порцию, интересуюсь, который час. Констебль сверяется с часами на потрепанном кожаном ремешке. Двадцать две минуты четвертого. Жена викария, Мэри Уоррен, бродит по лужайке, запрокинув голову к небу. Я не знала, что она осталась у нас, а не ушла домой вместе с мужем присматривать за детьми. Она смотрит на нас с печальной улыбкой, пытаясь подсчитать. «Осталось шесть часов и шестнадцать минут», — сообщает Чарли. Перед выходом на пенсию Мэри целый год была учительницей Чарли, поэтому в первое мгновение, я думаю, что он просто решил блеснуть знаниями, но, взглянув на него, обнаруживаю, что он мастерит свистульку из травяного стебля и полностью поглощен этим занятием, даже глаз не поднимает. «Все такой же умничка!» Мэри вздергивает брови и, рассеянно глядя вдаль, мысленно производит вычисления. «А знаете, вообще-то так и есть!» — небрежно роняет Брайан, однако на лице у него написано такое же беспокойство, которое начинает царапать меня изнутри. «Закат сегодня... Во сколько?» «В 9.38!» — отзывается Чарли. «Лучше бы Чарли расслабился» как сейчас его сестренка. Набегавшись, Эмма уложила головку мне на бедро, ее веки вот-вот сомкнутся, -вот тогда как он сидит, скрестив ноги, спина прямая, руки на коленях. Этот мальчуган не сгибаем, точно статуя, но сегодняшний день давит на моего сына тяжким грузом. Я буквально вижу, как он прибивает Чарли к земле. Наконец голубые глаза Чарли встречаются с моими, и я улыбаюсь. Ты в безопасности, сынок. Я рядом. «Где папа?» — спрашивает он, бесстрастно глядя на меня. «В доме». Чарли встает и так резво припускает к дому, что у меня заходится сердце. «Ох!» — сдавленно вскрикиваю я и пытаюсь подняться, чтобы его удержать. «Осторожно!» — он оглядывается. Эмма скатывается с меня в траву. От глухого звука, с каким она падает, я на миг перестаю дышать. С ней все хорошо, все хорошо. Она начинает хныкать, тянется ручками к моей шее, но Джо, моя спасительница, вновь приходит на помощь. Она забирает Эмму, а я встаю и подбегаю к своему первенцу. «Чарли, прошу, останься. Тут безопаснее». «Почему?» — он морщит лоб. Ответа на его вопрос у меня нет. «Давай лучше я схожу за папой, ладно?» Он присоединится к нашему пикнику. Довод его убеждает. Он разглядывает сэндвичи на тарелке, мимо которой я прохожу. «Для папы оставлю тот, что с ветчиной», — решает Чарли, укладывая на салфетку хлебный треугольник. «Ты тоже поешь, солнышко?» — бросаю я через плечо. «Скушай сэндвич с сыром». «Хорошо», — бормочет он, — «но только когда ты вернешься». Договорились. От короткого укола боли на секунду закрываю глаза. Как бы много не понимал этот ребенок, каким бы взрослым ни казался для своих лет, он по-прежнему верит, что рядом со мной безопаснее всего. Я его мать, и он безгранично верит в мою способность предотвратить любую беду. А я ведь даже не знаю, как провести прием Геймлиха или сердечно легочную реанимацию. Я не обладаю никакими познаниями, чтобы хоть кому-то здесь хоть чем-то помочь. За всю свою жизнь я не ощущала собственную никчемность острее, чем сейчас. «Ладно, я мигом. Стереги сэндвичи». Я аккуратно поднимаюсь по ступенькам, но как только ставлю ногу на верхнюю, перед глазами маячит картина. На месте Эвери лежу я, в мой череп вошел осколок, больше никто не пострадал. «Господи, да лучше бы так!» «Если бы я могла заместить с собой всех семерых, я бы это сделала». Мысленно повторяю как мантру «Это должна быть я». Семь лет назад, пересекая Атлантику, я представляла, как погружаюсь в толщу воды, как пенная воронка затягивает мое тело, и я плавно опускаюсь, минуя исполинский, тускло поблескивающий корпус корабля. Сейчас ощущения совсем другие. Я будто бегу, но не прочь, а навстречу. Возможно, таким способом я лишь пробую делать вид, что контролирую происходящее. Массивная парадная дверь за моей спиной захлопывается, и я окликаю пустоту. Хью! Я здесь. Не ожидала, что он отзовется так быстро. Значит, он не наверху, а на первом этаже. Все это время я лишь воображал его силуэт, скрывающийся за шторами в эркерном окне. Вот оно, мое безошибочное чутье. Хью сидит в старом кожаном кресле в гостиной, руки сложены на коленях. Когда я появляюсь из-за угла, он таращится на собственные кисти, попеременно сжимая и разжимая пальцы. «Сколько?» — спрашивает Хью, не поднимая головы. «Четверо». Странно, что он не знает. Какая нелепость!» Из нас двоих присутствие Духа сохраняю я, а не муж. Ты же видел, Эйвери? Да. Просто я надеялся, что к этому времени их уже больше. Надеялся? Он смотрит на меня так, словно видит впервые. Но да, это ведь уменьшает риск. Я отворачиваюсь. Из груди будто вышел бы весь воздух. Повисшая между нами тишина — Выпускает побеги и корни. Портреты наверху. Мать. Друг. Все остальные, о ком мы молчим. грозбух в кожаном переплете. Хью. Что означают красные точки? Я адресую вопрос изогнутым перилом лестницы, зная, что если бы сейчас посмотрела на мужа, то, несмотря на всю злость, едва ли набралась бы смелости заговорить об этом. И крестики. За моей спиной Хью барабанит пяткой по дощатому полу и не отвечает. «Перекрещенные черточки», — поясняю я. Я понял, о чем ты. Его голос — суши песка в пустыне. Просто пытаясь переварить тот факт, что ты была в моем кабинете и рылась в моих записях. Давно тебя это интересует, Нина? И почему ты спрашиваешь только сейчас? Я все-таки поворачиваюсь к мужу лицом. Что они означают? Горло сжимает спазмом, но я заставляю себя продолжать. Если все это бьет по мне, пускай бьет и по нему. Напротив имени Мэтью Клэра стоит крестик. Не знаю, в чем конкретно я обвиняю Хью, но мои слова звучат как обвинение. Он часто-часто моргает, затем вперяет в меня взгляд, будто хочет вынудить отвести глаза. Крестиком... Помечена его фамилия. Обычно он не столь педантичен. Хью защищается, и это не ответ на мой вопрос. К шлевке его ремня зачем-то прицеплен брелок с мастер-ключом, и, прожигая меня взглядом, Хью бездумно им звякает. «Хью! Тебе об этом знать не надо!» Резко бросает он, подносит кулаки к глазам и с силой вжимает костяшки в глазницы. От этого жеста он невольно смягчается, а заодно с ним смягчаюсь и я. Хью напоминает мне маленького мальчика, прячущегося в углу от подкроватных чудищ. Он роняет руки, вздыхает. «Завтра утром скажу, обещаю». «Идет?» «Нет». «Нет!» «Завтра может не наступить». «Что происходит?» «Просто объясни». Произнесенное вслух имеет обыкновение сбываться именно сегодня, так что я предпочту не искушать судьбу. На этом закончим, Нина, и точка. Я разворачиваюсь и ухожу в бешенстве от менторского Тона Хью. Щёки у меня горят, и сейчас я не готова с ним общаться. Я просто сорвусь, потеряю всякие тормоза, утрачу разумность доводов. Дам ему повод сказать «Ну вот, опять она начала». Больнее всего то, что для нас это вполне типично. Хью давит надменностью, я уступаю. Таковы уж мы, таковы наши взаимоотношения. Я завишу от мужа. Для него я что-то вроде миленького сувенира, который он прикупил на отдыхе и привез домой. Да и не слишком-то миленького. Я всегда недоумевала, почему Хью выбрал меня. Что такого уникального разглядел во мне? Однако спрашивать его напрямую — Или самой честно ответить себе на этот вопрос не решалась из-за страха все потерять. Семь лет я мирилась с нашей моделью брака, позволяла ситуации усугубляться, но даже теперь не могу бросить Хью вызов, особенно теперь. всю свою жизнь я была тем последним камушком в плотине, который сдерживал наводнение. Все, что мне остается, это уйти, сохранив самообладание. Значит, ты устраиваешь ужин? Негромко бросает Хью мне в спину. «Они своего добились!» Рывком оборачиваюсь, еще сильнее покраснев от злости. «Кто такие они?» Хью не отвечает. Звякает ключами на брелоке. Не хочется вырвать у него этот чертов брелок. «Да, мы устраиваем ужин. Кстати, я и не знала, что это островная традиция. Ты против?» «Всего несколько часов назад...» Последний вопрос мог стать извинением, уступкой. Прости, дорогая, как-то не подумал. Но сейчас звучит как очередной упрек. Неважно. Хью смотрит на море. Пусть приходит. Пускай уже все произойдет. Разберемся в открытую. Выходите на свет, ублюдки. Мне надоело ждать нападения. Кому он обращается? Единственный, кто прячется от света, сам Хью. Он ведет себя все более и более странно. Опасливо приближаюсь к нему и, потянув ноздрями, улавливаю слабый запах виски. Затем я вижу и бутылку, прямо за ним валяется на полу, пустая. Он по ошибке принимает мои действия за жест примирения, простирает ко мне руку, но касается лишь пустоты. В виске вспыхивает боль. Закрыв глаза, прижимаю его пальцами. Я реагирую слишком остро. «Всему виной день Д. Этот человек не в себе, он не вменяем. Мой настоящий муж вернется завтра. Если между нами останется напряженность, мы все уладим. Нужно только пережить день. Осталось всего шесть часов или около того. Как там Чарли говорит? Мы уже почти приехали. Почти приехали, — всегда отвечаю я. Я не имел в виду себя». Голос Хью доносится до меня уже в коридоре. «Говоря об уменьшении рисков, я имел в виду тебя и детей. Не подумай чего-то плохого. Мне тоже чертовски хочется жить, но ты важнее. Надеюсь, ты это поняла. Наша семья — самое главное». Цитировать философов в разговоре с Хью бесполезно. В философии он никогда не интересовался, но ведь любому человеку, имеющему хоть какие-то нравственные ориентиры, совершенно очевидно, что у нас нет права выбирать — Кто пострадает, кто умрет. Если ты принимаешь все это, этот день, эту дань, значит, подчиняешься ходу вещей. А как же Салли? Тихо спрашиваю я, внимательно прислушиваясь, не идет ли она с кухни. Для тебя важно, останется ли она в живых? Хью, пошатываясь, встает из кресла. Но, разумеется, Салли тоже важна. А Джо Ин. Ленни, тавиши, тинкеры. Я на миг решаю, что в голове у него прояснилось, но Хью со стаканом в руке берет курс к винному бару. Турацкий брелок раскачивается и звякает, как коровий колокольчик. Брайан? Тим? Не знаю, зачем я продолжаю говорить. То ли чтобы все-таки вразумить мужа, то ли просто чтобы избавиться от этой жгущей злости. Смиты? Смерть Эвери вызвала у тебя какие-то чувства? Хоть какие-нибудь? Хью, трясущейся рукой, наполняет стакан. «А как насчет Мэтью?» Я повышаю голос. «Он ведь был твоим лучшим другом с... с самого детства, как Энди Бланшар. Одно упоминание Мэтью действует на Хью, как ведро холодной воды. На долю секунды он замирает, но на меня упорно не смотрит. Мэтью мне не друг, отнюдь не друг. Мне тут не по себе. Боже, да любому здравомыслящему человеку тут сделалось бы не по себе. День Д, де, день Д, де, день Д. Де. Про себя отмечаю фигурную люстру над головой, плитку у порога, крышу, пол, повсюду острые углы. все такое скользкое и неустойчивое, но главное заключается в том, что сильнее всего меня пугают не предметы, а мужчина напротив. Все о тебе спрашивают. Вот что я собиралась сказать с той минуты, как вошла в дом. Хотят знать, выйдешь ли ты. Хью молчит. Чарли приберег для тебя бутерброд. Молчание. Ухожу. Людей на лужайке стало больше, но пока собрались не все. Соседи тоже пришли не с пустыми руками. Принесли вино. Я даже различаю несколько бутылок из Южной Америки, оставшихся с довоенных времен. Печенье, пироги, пимс, легкие овощные салаты. Гости выкладывают угощения в длинный ряд на траве. Это напоминает некий ритуал подношения, как в старину, когда вассалы платили дань своему господину. Или только церкви, не помню. Мы все платим сегодня. Боги или природа — Но что-то нами правит, а мы платим дань. Обхожу собравшихся, благодарю то одного, то другого, а сама напряженно выискиваю взглядом детей. Их здесь нет. Нет Джо, нет Чарли с Что-то случилось. Осторожно касаясь руки миссис Моррис. Старушка в последнее время кажется совсем хрупкой. Вы не видели? Они в доме, душечка. Все хорошо. Пошли на кухню. Миссис Моррис столь же бережно похлопывает меня по руке. «Облегченно выдыхаю. Чудесно! Спасибо!» Она берет мои пальцы в свои и целует тыльную сторону ладони. «Вы замечательно держитесь. Мы вами гордимся». «Ох, боже мой, благодарю!» У меня выступают слезы. Тряхнув головой, иду к боковому входу, аккуратно спускаясь по ступенькам, ведущим на кухню. Дети вправду там сидят, как ни в чем не бывало, уложив локти на кухонный стол. Верно, Чарли, ты совершенно прав. Раслышав через стекло голос Салли, возвращаюсь на ступеньку вверх. Мне всегда было любопытно, о чем она болтает с детьми в моё отсутствие. Салли говорит как учительница, и я не хочу вламываться на кухню и прервать ее урок, особенно в моем теперешнем состоянии. Когда кровь все еще отравлена гневом и страхом. Но видишь ли, металлическая ложка лязгает миску. Суть не только в том, чтобы забирать. У меня на этот счет есть своя небольшая теория. Рассказать? Что еще за теория? Я навостряю уши. Джо тоже на кухне, сидит ближе к двери. В ее вопросе сквозит сомнение. Сжимаю губы, отчаянно стараясь. Не расхохотаться. Сперва не негодую, потом впадаю в панику, а теперь вот давлюсь от смеха. Совсем плохо с головой сегодня. Ладно, еще секунды и вхожу. Но ты-то знаешь, нагнетает интерес Салли. Просто я считаю, что в этот день, в день Д, остров обретает возможность переустроить все ровно так, как оно должно быть. Зубы впиваются в губу. Подушечками пальцев чувствую, как отслаивается краска на дверном косяке. Так вот, что имел в виду Мэтью. Причина, как говорит Салли, действительно была. Но слышать, как она сама втолковывает это моему сыну, здесь и сейчас мне более чем неприятно. Поэтому в сегодняшнем дне много печали. Много-много печали, но он несет в себе и хорошее. «Почему?» — слышится голосок Чарли. Нет, я хотел сказать, каким образом. Это проявляется по-разному, вздыхает Салли, и в мелочах, и в очень-очень важных вещах. Люд как будто семь лет на всех нас смотрит, а потом решает, как переставить. Согласна, разглядеть улучшения порой бывает непросто, но когда ты станешь таким стареньким, как я, слышу хихиканье Эммы, Бог мой, так и есть, моя трехлетняя дочка тоже слушает этот бред. Я понимаю, что обязана вмешаться, но словно приросла к полу. Ты оглянешься и даже представить не сможешь, что могло быть по-другому. Так понятнее? Немножко, отзывается Чарли. Он и в самом деле удовлетворен объяснением. Неплохо я придумала, а? Голос Салли извинит громче. Тем не менее, я не эту теорию имела в виду. Джонни довольно хмыкает. Слышу, как она поворачивается на стуле. Эй, малыши! Чарли что-то бормочет себе под нос, а Эмма возмущается: Я не малыш! Эй, великаны! поддразнивает Джо, однако тон ее серьезен. Советую ни с кем не делиться теорией Салли. Повисает тишина, затем Чарли спрашивает: Почему? Ну. Кому-то от этого полегчает, но большинству людей наверняка станет только грустнее. Снова тишина. Нащупываю рукой дверную ручку. «Нет никакого улучшения в том, что Эйвери умерла», — высказывается Чарли. «Нет», — соглашается Джо. Я открываю дверь, дети оборачиваются на своих стульчиках и, приведи меня, радостно вопят. «Мамочка!» — Эмма раскидывает ручонки для объятий. Пальчики потемнели от картофельной шелухи, но я позволяю ей вжаться в мою голую спину и крепко-крепко меня обнять. Ох, девочка моя любимая! Мы помогаем Салли, тихонько говорит Чарли, я ласково ерошу его волосы. Салли бросает на Джо короткий виноватый взгляд, после чего ее лицо принимает обычное, нейтрально, любезное выражение. Я не даю им резать, бодро сообщает она. Все ножи убраны. А картофелечисткой не порежешься. Джоб подмигивает мне. Выпьешь чаю. Как только я вошла, они сменили тему. Собственно, я предполагала, что так и будет, но желудок все равно стягивается узлом. Я так больше не могу. Не могу чувствовать себя постоялицей отеля. Это мой дом, моя семья, моя жизнь. Завтра обязательно поговорю с обеими. Если... «Доживем до завтра. Ни сейчас, ни при детях, как бы я ни кипела». «Чаю?» — сухо улыбаюсь. «Да». Салли разжигает горелку, ставит чайник, потом кидает нашинкованную морковь в гаргонтьюанских размеров кастрюлю с бульоном, который помешивала до этого. «Насколько человек вы готовите?» — спрашиваю я, одновременно помогая Эмме правильно держать картофель чистку. «Еды хватит?» «Хватит, хватит!» Салли засыпает в кастрюлю соль. «Даже если придут все, кто остался на люте, а этого не случится, так как некоторые предпочитают сидеть дома и за порог ни в какую не выйдут, то получится...» «Сколько?» Она переводит взгляд на Джо. Джо задумывается, беззвучно шевелит губами, перебирая имена. «Двадцать семь или 28? восемь?» «Дженни Пайк уехала на Сунан? «Нет, она здесь», — сообщаю я. «Я видела ее на...» «В любом случае, еда у нас совсем простая», — перебивается Али. «Мы придумали бы что-нибудь поинтереснее, если бы готовились заранее, но оставим это на следующий раз». Джо заговорщически мне улыбается. Я тоже отвечаю ей улыбкой. «На следующий раз». «Мы строим планы на перекор смерти». Вот что движет чистолюбцами — даже если они сами того не сознают. Я не могу умереть, пока не добьюсь поставленной цели, пока не съезжу в отпуск, пока не заработаю нужную сумму, и цели эти постоянно меняются, так что умирать некогда. Мы отсрочиваем смерть, на лишь в воображении. Мои собственные амбиции были скромны, но никогда не заканчивались. Я должна дожить до того дня, когда смогу вырваться из дома». Поступить в небольшой колледж свободных искусств за сотни миль от родного города. Добиться поступления в магистратуру, чтобы продолжить учебу. Когда же планы мои рухнули, я собрала вещи, уехала и нашла приют среди пенсионеров. Но даже тогда я вновь была готова бежать. К Хью, ко всему этому. Мне нельзя умирать. Через семь лет я должна устроить званый ужин. Я обязана вырастить детей. «Ай!» Чарли трясет кистью. Из большого пальца тоненькой струйкой течет кровь. Чарли слегка поранился картофелечисткой, порез совсем крохотный, но паника мгновенно сжимает мое сердце в тиски. Схватив кухонное полотенце, я бросаюсь к сыну, чтобы остановить кровь. «Ничего страшного», — полголоса произносит Джо. «Где у вас пластырь?» Она обращается ко мне, но отвечает ей Салли. Аптечка в ванной, прямо по коридору. Джо выскакивает за пластырем. Салли быстро мешает варево на плите, потом отбирает у детей картофели чистки. «Да сегодня все, ребятки. Вы очень мне помогли. Дальше я сама. Табурет, на который Эмма пытается встать коленками, шатается, и я уже вижу, как все произойдет. Табурет кренится, а я дочь неудачно падает и ломает шею, совсем как Энди Бланшар. Нет. Я аккуратно поднимаю ее за подмышки и усаживаю на устойчивый и безопасный невысокий детский стульчик за круглым кухонным столом в углу. Пока Эмма не начала пищать, забираю у Салли картофелечистку и возвращаю ей вместе с картофелиной. Здесь удобнее, правда? Салли впечатлена. Я таки позволила детям пользоваться опасным предметом. Следующий шаг. Беру на руки Чарли, хотя он вполне может слезть сам. Он тряпочкой повисает на мне. Я торопливо сажаю его на стул. Бледный как мел, Чарли не сводит глаз, крепко сжатого кулачка. У Эмма начинает дрожать нижнюю губа. «Он умёт? «О, боже, ну что ты?» Целую ее в лобик. «Нет, милая, конечно нет». «А я умью?» Она уже плачет по-настоящему. «Нет». «Ты не умрёшь», — с сердитой решительностью говорю я. «Ты будешь жить долго-долго». Ловлю на себе короткий взгляд Салли. Все одобрение в её глазах улетучилось, их опять затягивает лёгкая дымка разочарования. разочарование. Ну и плевать. За сегодняшний день дети достаточно от неё наслушались, теперь пускай послушают родную мать. Я снова целую Эмму. «Знаю, солнышко, сегодня всё не так, как обычно». «Ну же, завтра вернутся твои друзья, а в четверг возобновятся уроки. А сегодня вечером весь остров в нашем распоряжении. Здорово, а?» «И будет ужин», — шмыгнув носом, оживляется Эмма. «А мы помогали». «Куда же мы без вас, голубка?» — умиленно произносит Салли. Из коридора слышно, как на первом этаже бьют часы. Не дыша, я вцепляюсь в спинку Эминого стула, Как будто боюсь, что от следующего удара его ножки подломятся. Мы все молчим, пока звук не затихает.